Павел вернулся, он был рад гостям, сказал, что они первые, кто пришел к нему в гости. Узнав о погибели старика, опустил голову и произнес код молитвы. В этот же день Павел, как и обещал, перекодировал чип Руслану о послевере. Теперь они все вместе могли выходить в город и видеть все, как и прежде, в серых тонах. Руслан не хотел переключаться в виртуальный мир, ему и так было хорошо.